Естество человека больше, чем его физическое тело. Пациент, попавший в конвейер медицинского учреждения, временами чувствует себя мячиком для пинг-понга, с бешеным напором и скоростью начинают гонять его туда-сюда по кабинетам специалистов в медицине, особенно научно обоснованной, ощутимо нарастает тенденция к узкой специализации. Давно прошли времена, когда перечень врачебных специальностей ограничивался несколькими наименованиями – терапевт, хирург, акушер-гинеколог. Название узких специальностей можно было по пальцам перечесть – невропатолог, психиатр, педиатр, детский врач, офтальмолог, специалист по глазным болезням, лор-врач и еще чуть-чуть немножко. Теперь счет специальностей идет на десятки. При желании можно разыскать специалиста на любой чих. Скажем, побаливает у человека крестец и низ живота. Временами нарушается работа кишечника. Терапевт направит его к невропатологу, гинекологу, урологу, гастроэнтерологу и, за неимением проктолога, к хирургу. Те, в свою очередь, продолжат. «Иди-ка ты, мелок, на лучевую диагностику. Рентген, УЗИ, компьютерная томография, ядерно-магнитет, резонанс, сделай ректоскопию, фиброколоноскопию, цистоскопию, попутно сдай кучу анализов, а потом приходи снова. Тяготы лечебно-диагностического процесса дело обоюдное. Все оказываются в пределе. Пациент, знай, поспевай носиться из одного кабинета в другой. Люди в белых одеяниях работают в поте лица, не покладая рук, не считаясь с личным временем без обеденного перерыва. Как говорилось в старину, светя другим сгорают сами. Разумеется, мытарство больного и врачей не бесплодны. Быстро ли, долго ли, но диагноз постепенно созревает. С облегчением человек узнает, что ничего страшного у него не найдено. Во всяком случае, к онкологу идти не надо. Пора приступать к лечению. Лечение даже одного заболевания тоже проводится бригадным методом. Лекарство назначает лечащий врач, питание – врач-диетолог, физиотерапию и другие процедуры, соответствующие специалисты. Причем каждого из них больше всего волнует лишь свой раздел, если угодно, зона ответственности. А если болезней несколько? В целом, это немного напоминает сцены в авторемонтной мастерской, когда над забарахлившей машиной хлопочет дюжина мастеров и подмастерьев, вооруженная отвертка, гаечными ключами и другими железяками интуитивно человек чувствует происходит что-то не то я же разумное страдающее существо а не просто совокупность костей мышц и внутренних органов кто же займется мной а не моим ухом желудком глазом задним проходом и так далее эти неопределенные ощущения можно назвать тоска по хализму термин хализм подразумевает что лечение учитывает все стороны естества пациента. Применяя холистический подход, доктор учитывает не только физическое состояние организма, но также эмоциональное и социальное окружение больного. Другими словами, физические и психологические стороны заболевания рассматриваются как единое целое. Теоретически, холистический подход в своей деятельности применяют врачи не только альтернативной медицины. Мы, представители научно обоснованной медицины, также постоянно заявляем об этом. Но на деле пациенты повседневно сталкиваются с тем, что в существующей модели оказания медицинской помощи холизмом и не пахнет. А если пахнет, то не очень сильно. В альтернативной медицине большинство направлений холистичны. Это и гомеопатия, и траволечение, и диетология, и глотерапия. В исполнении истинных мастеров китайской медицины метод тоже вполне холистичный. Впрочем, в этом случае трудности в применении холизма могут возникать из-за языкового барьера. Но хотелось бы обратить внимание читателя, что некоторые направления альтернативной медицины также весьма специализированы и узконаправлены. Например, если вы обратитесь по поводу головных болей к мануальному терапевту, остеопату или хиропрактику он примет заниматься преимущественно вашей шеей. Конечно, если головные боли связаны с неполадками в шейном отделе позвоночника, одаренный мануальный терапевт может помочь быстро и эффективно. Однако ведь постоянные головные боли могут вызваться не только плохим состоянием шейного отдела позвоночника. Помимо остеохондроза и спазмов, причинами могут быть гипертоническая болезнь, заболевания предаточных пазух носа, уха, некоторые заболевания глаз и еще добрых полтора-десятка причин. Поэтому до начала лечения должен быть поставлен точный диагноз. Впрочем, ассы альтернативной медицины, занимающиеся контактными методами диагностики и лечения, массаж, различные мануальные методики, считают, что лабораторные и рентгенологические исследования в значительной степени дополняются информацией, полученной прикосновениями рук. Именно те ощущения, которые получает мануальный терапевт или массажист при выполнении процедуры, позволяют ему уточнять диагноз и корректировать проводимое им лечение. Вот почему в альтернативной медицине такое большое значение играет талант или хотя бы опытность того, кто ею занимается. Завершая разговор о холизме, следует добавить, что действенность лечения и хализм состоят в обратно пропорциональных отношениях. Чем холистичнее лечение, тем больше времени требуется для достижения нужного результата. Зато ожидается, что этот результат будет стабильным. Впрочем, бытует и другое мнение. В ситуациях, когда эффект должен быть получен немедленно, соображения о холизме чаще всего отходят на задний план. Нам болеть некогда лечение должно быть эффективным, принял таблетку и чтобы все как рукой сняло, один-два сеанса и болезни как не бывало. Вот идеал лечения. Конечно, таким образом чаще рассуждают люди, которые никогда не болели. А вот те, кто уже знаком с болезнями не понаслышке, понимают, что действенность и эффективность далеко не всегда одно и то же.